Глава 27 Прежде чем подняться на крыльцо, Гриша пробежался по двору и прихватил с собой двух подстрелянных им охранников. Валяющиеся у всех на виду трупы отнюдь не украшают пейзаж. Кроме того, они даже посмертно еще могли сослужить хорошую службу. Оставив один труп в прихожей, Гриша ухватил другой за куртки и поднял перед собой на манер щита. Наемник оказался почти на голову выше него, поэтому ноги в армейских ботинках волочились по полу, но тут уж ничего не поделаешь. Просунув дробовик ему под руку, Гриша осторожно двинулся вперед, ориентируясь по запаху и доносившемуся из дальнего конца коридора стоном и подуванием. Несколько секунд спустя он вышел в главную залу, остановившись в дырях, изучая открывшуюся его взгляду картину. Увидев мертвого Антона, лежавшего в пятне света рядом с дробовиком, он только хмыкнул. Этот почерк был ему прекрасно знаком. «Ну, здравствуй, дорогой!» Ирена, сидевшая на краю стола, накинутом на плечи пиджаке Анатолия, пнула скрючившегося перед ней истерзанного человека. «Вот уж не думала, что ты доберешься до нас живым и невредимым!» «Светящаяся вокруг обслуга под ногами путалась, да?» Гриша бросил на пол тела того несчастного, которым прикрывался. Но Женька с Колей подсобили. Ирена на секунду умолкла, и он тысячу раз порадовался, что стоял своих напарников на улице. Их весьма непростые внутрисемейные отношения ни для кого не были тайны, и лишний раз сталкивать лоб в лоб бабку и внука, которого та удавила бы, не колеблись. Все же не стоило. А что у вас? Он подошел ближе и, приобняв Ирену за талию, чмокнул ее в щеку. Осталось только разобраться с главным нарушителем спокойствия. «Все прочие проблем нам уже не доставят». «Я, конечно, несказанно рад тебя видеть», — заметил Гриша. «Но все же, какого черта ты здесь делаешь?» Я услышала зов и не могла не прийти. «Как мне кажется, зов требует бежать прочь, а не слетаться на него, точно опололумевшие мотыльки на огонек. «Что пошло не так? А сам-то ты здесь как оказался?» В темноте послышался легкий смешок. «Он призывает бежать и прятаться всех членов стаи». Но вот на семью он действует иначе. Мы идем против течения и сметаем любые барьеры на своем пути, когда в беде оказался кто-то из нас. Только так мы можем выжить в этом безжалостном и бессердечном мире». «Этот зов, кстати, требует жертв», — Гриша схватил за шиворот, поскуривающий Анатолия и подал его Ирене. «И требует настойчиво. Веди нас. Пора заканчивать этот бездарный спектакль». Сам он снова подобрал с пола тела охранника, поскольку полагал, что некоторая предосторожность не повредит, пусть даже и Рена считает иначе. Следуя по оставленному Анатолием следу, они спустились по лестнице в цокольный этаж и остановились перед дверью лаборатории. Гриша поправил свой щит и уже потянулся к дверной ручке, как Анатолий вдруг встрепенулся и торопливо запричитал. «Клянусь, я понятия не имел, чем Руслан тут занимался. Он же никому и ничего не рассказывал» я когда увидел хотел его прямо на месте придушить заткнись а встряхнула его Ирена. не заговаривай нам зубы сами разберемся гриша потянул дверь и они вошли в комнату где одного мгновения одного беглого взгляда им хватило чтобы впитать весь ужас проводившихся здесь изысканий я ничего не знал всхлипнул анатолий ирена швырнула его вперед и он точно камень для керлинга заскользил вперед по кафелю оставляя за собой кровавый след Она шагнула к столу с распростертой на нем Оксана и гневно зарычала. Но-но! Не так быстро! В руке Руслана блеснул скальпель, который он держал у шеи девушки. Оксана осторожно приподняла голову и взглянула на вошедших. Мам! Ее брови удивленно взлетели. Тебя-то какая нелегкая сюда занесла? Мы одна семья, и своих родных беде не бросаем. Там еще и твои Женька вскоре притащились, так что почти все в сборе. Даже Ксюха увязаться пыталась, кивнул Гриша. «Еле отбились!» «Как трогательно!» — напомнил о своем существовании Руслан. «Я сейчас слезу пущу от умиления!» Говорил он немного странно, с каким-то неестественным надрывом в голосе. Его речь то ускорялась, то снова замедлялась, словно у него внутри сломался регулятор темпа, и вся машина была готова вот-вот пойти в разнос. На полу, рядом с ним, Гриша заметил валяющийся в луже крови шприц. «Похоже, Руслан что-то себе вколол, чтобы заглушить боль». Но вот его психика теперь грозила в любой момент выйти из-под контроля. В такой ситуации требовалось действовать максимально осторожно, поскольку сорвать резьбу у него в голове могло что угодно, даже самый невинный вопрос, самый безобидный комментарий. «Ну все достаточно сантиментов. Свидание окончено. Живо вы метаетесь, если не хотите, чтобы и вас красненьким забрызгала. И отнюдь не кетчупом!» — Руслан хихикнул, и стало очевидно, что его разум одной ногой уже шагнул за грань безумия. Да кто смог бы сохранить здравый рассудок, когда к тебе с визитом заявился подозреваемый в организации покушения на тебя, да еще в компании какой-то ненормальной голой тетки из одежды на которой был только толен пиджак, который доставал ей до колен, а ее подбородок был весь перемазан в уже засохшей крови? И давайте без глупостей! крикнул он звенящим от напряжения голосом. День у меня выдался тяжелый, нервный, так что моя рука может случайно дрогнуть даже от легкого порыва ветерка. Кого ты пытаешься напугать? хмыкнула Оксана. Сейчас главный приоритет сохранение тайны нашего существования. Если уплаченной ценой станет моя жизнь, то так тому и быть. Твоей печальной судьбы это все равно никоим образом не изменит. Еще как изменит? Ирена шагнула вперед. Если он тебя отпустит, то сможет умереть быстро. Если же сделает какую-нибудь неосмотрительную глупость, то. Она выразительно покосилась на окровавленного Анатолия. Руслан также взглянул на лежащего рядом поскулившего и сплёвывающего кровь бывшего партнёра, и было видно, как кровь отхлынула от его лица. Насчет моей судьбы это ещё бабушка надвое сказала», — протянул он. «А вот вы, если сейчас же не уберётесь отсюда, будете иметь дело с армейским спецназом!» «Проклятие!» — Анатолий приподнялся на локти. «Ты всё-таки позвонил к Обзеву. А что мне оставалось сделать? Вы же сами не захотели договариваться по-хорошему!» «Договариваться? С тобой?» — лицо Ирены перекосило от отвращения и гнева. «Я же вижу, как алчный огонь пылает в твоих мечущихся глазах. Он пожирает тебя изнутри и уже поглотил последние остатки совести и чести. Ты же, мать родную, продашь. Под нож положишь ради денег и славы. Уж мне ли вас, людишек, не знать?» «Да, продам. И под нож положу», — с вызовом заявил Руслан. «Но не ради славы, а во имя науки. Хотя вам этого и не понять». «Мне без разницы. В любом случае, безжалостная история учит, что наши народы договориться не сумеют никогда. Рано или поздно, но вы обязательно нарушите договор, и вы снова объявите на наш род охоту. Объявите нам войну до полного истребления. Вы уже проходили. Непомерная гордыня не даст вам смириться с тем, что на одной с нами планете живут другие, тех, кто сильнее, умнее и благородней вас». «Благородней?» Руслан чуть не подпрыгнул. «То есть теперь благородством называется способность обстоятельно и методично сотворить с человеком вот такое?» Он выбросил в сторону сжимавшую скальпель руку, указывая на скрючившуюся на полу Анатолия. Гриша среагировал мгновенно. Он, что было сил, швырнул через стол тело охранника, которым прикрывался. Руслан успел только скрикнуть, как труп врезался в него, отбросив к стене прямо на выстроившиеся вдоль нее газовые баллоны. Среди оглушительного грохота, звона и лязга послышался пронзительный свист газа, вырывающегося из поврежденного вентиля. Ирена подскочила к столу и принялась перелезать связывающие Оксану ремни. «Как ты, доча, в порядке? Ах ты ж!» Под отброшенной сторону простынёй открылась оставленная экспериментами Руслана раны. «Я в норме, мам, не волнуйся». «Ну, знаешь ли», — зашипела Ирена, резко повернувшись к Руслану, который пытался выбраться из-под придавившего его трупа. «На легкую смерть теперь даже не надейся. Отплачу тебе сполна. Ты то ли еще завидовать будешь, «Да ладно тебе, мам, не разоряйся так! Ой!» Оксана слезла со стола и чуть не завалилась. «Только ноги затекли немного. Чуть разомнусь, и всё!» Девушка накинула на плечи простыню, чтобы никого не смущать, и пару раз осторожно присела, придерживаясь за руку матери. «Ну как, идти сможешь? Осторожно, сзади!» Судя по всему, у мертвого охранника под курткой скрывалась кобура с пистолетом, и Руслан, кратко вытащивший его оружие, уже наводил на них ствол, целись Оксане в спину. Ирина резко оттолкнула дочь в сторону. Два выстрела из пистолета и из дробовика почти слились в один. Основную часть дроби приняло на себя лежавшее на Руслане мертвое тело. Но и того, что осталось, хватило, чтобы взорвать крохотными лохмотьями его сжимающий пистолет кисть. Сверкнувшие за его спиной фонтанчики искр немедленно окутались огненным облаком, и поврежденный баллон превратился в ревущий огнемет, поливающий ближайший шкаф тугой стрелой пламени. Руслан взвыл, хватаясь за культю, ерзая в тщетных попытках отползти от разграющегося пожара. А Гриша только кратко выругался и бросился к Ирине. Та некоторое время ещё стояла неподвижно, как будто размышляя, попала в неё пуля или же нет. Но потом, приняв решение, женщина молча села на кафельный пол. «Мама!» — Оксана подскочила к ней и обняла за плечи. «Ты ранена?» «Похоже, что да». Ирена нащупала дырку в пиджаке и теперь отрешённо разглядывала красные кончики своих пальцев. «Ничего, мы тебя заштопаем», — Гриша присел рядом. «Но сперва давай выберемся отсюда, а то тут в любую секунду рвануть может». Огонь и вправду разгорелся уже не на шутку, из по мебели и роняя на пол жужжащие капли горящего расплавленного пластика. Помещение постепенно заполнял густой и едкий дым. «Давай, мам, хватайся», — Оксана закинула ей руку себе на плечо. «Я тебя отнесу на улицу». Но Ирена вдруг начала сопротивляться, отбиваясь от их с Гришей попыток ей помочь. Нет, нет, не надо, прохрипела она с голосом. Так нельзя. Но почему? Другие же знают про опыты, про тебя. Поэтому под руинами обязательно должны найти тело, женское тело. Не болтай глупости, мам, иначе от тебя никогда не отвяжется. Ты не сможешь всю жизнь бежать. Подумай, Ксюша. Ирена закрыла глаза и печально покачала головой. Оставьте меня. Уходите, пока не поздно». «Она права, Оксан», — Гриша положил девушке руку на плечо. «Ее ранение. Шансов нет». «Заткнись!» — крикнула она, оттолкнув его от себя. «Отстань! Уходи!» «Я тебя здесь не брошу!» «Уходи, тебе говорят, это приказ!» «Да плевать мне на твои приказы! Ну и...» Оксана зажмурилась, пытаясь сдержать подступившие слезы. «Подчиненные не должны видеть ее такой, видеть ее слабой и уязвимой». Она и сама все прекрасно понимала. ее исчезновение только раззадорит и следствий и военных. Она, единое тело одним махом, снимет целую кучу вопросов и поможет избежать массы совершенно ненужных проблем. Но она никак не могла донести понимание этой циничной логики до собственного сердца, которое, несмотря на все пережитое, так и не смогло окончательно превратиться в камень. «Просто уходи», — произнесла она тихо и взглянула Грише в глаза. «Я тебя догоню». Бородач молча кивнул. И, прикоснувшись на прощание к чеке Ирены, выскочил за дверь. Иногда всего одно слово, сказанное таким голосом, доходит куда лучше целой череды громких приказов. Ступай ты, доча. Ирена открыла глаза, отыскивая ее затуманенным взглядом. Она подняла руку и коснулась чеки девушки. Прости меня за все. Ее голова бессильно упала на грудь, и Оксана заплакала, прижимая мать к себе и гладя ее по седым волосам. Спасибо тебе, мам! схлипнула она и осторожно уложила Ирену на пол. «Прощай!» Помедлив еще секунду, она скинула голову, впившись гневным взглядом покрасневших глаз в Руслана. Стремительный рывок, и девушка уже сидела на корточках прямо перед ним, схватив его за шею. Он почувствовал, как ее пальцы медленно сжимаются с неумолимостью гидравлических ножниц. Руслан уже начал задыхаться, но Оксана все же сумела побороть себя и ослабила захват. Сверху на него посыпались леющие куски отваливающийся от подвесного потолка. «Поджарься-ка немного, выродок!» Она отпустила его шею и оглянулась на Анатолия, некоторое время с интересом изучая его многочисленные увечья. «И тебе тоже не помешает, красавчик? Попрактикуйтесь, так сказать, пока есть такая возможность. В аду пригодится. А мне пора бежать, меня семья ждет. «Да кто вы такие, черт вас дери!» — в сердцах воскликнул Руслан. «Что у вас за семья такая ненормальная?» «Почему эти вечные тайны, секреты, конспирация? Что с вами не так?» Оксана чуть помолчала, наклонив голову и о чем то раздумывая, после чего неожиданно улыбнулась, и от её улыбки Руслана почему-то прошиб холодный пот. «Счастливо сдохнуть, мальчики!» Она сдернула себя уже начинающую кое-где тлеть простыню, опустилась на четвереньки, потянулась и... У Руслана невольно вырвался изумленный возглас, когда вместо обнаженной девушки... Перед ним вдруг предстала огромная рыжая собака, с любопытством наблюдающая за его реакцией. Ее взгляд, пристальный и внимательный, совершенно не характерный для животного, источал столь концентрированное презрение, что Руслан почувствовал себя жалким тараканом. В одно мгновение он понял, что именно имела в виду Ирена, когда говорила о невозможности их мирного сосуществования. Во всяком случае, он сам уж точно ни за что не смог бы примириться с осознанием своей ущербности и вторичности, о которых ему постоянно напоминали бы такие вот совершенные животные, люди или... додумать свою мысль он не успел. Собака шарахнула когтями по полу, и пулей вылетела из лаборатории. Нет, нет, нет! Столь невероятное открытие не должно погибнуть вместе с ним. Он просто обязан рассказать о нем человечеству. Он обязан людей предупредить! Руслан зарычал, собрал последние остатки сил и все же смог спихнуть в себя мертвое тело. К этому моменту дым уже почти полностью заполнил помещение, так что он даже не предпринимал попыток подняться, на четвереньках пробираясь к выходу. Он должен, должен выбраться отсюда. Вот и дверь. Руслан уже видел впереди ступеньки лестницы, как кто-то грубо схватил его за больную ногу. Он взвыл от боли и упал, стукнувшись лбом о порог. Оглянувшись, он увидел Анатолия, мертвой вхаткой, сцепившегося в его щиколотку. На том уже загорелись брюки, но он не обращал на это внимания. «Отстань от меня!» — Руслан попытался его упнуть, но у него ничего не вышло. «Извини!» — прохрипел Анатолий, втаскивая его обратно в охваченную огнем лабораторию. «Но эту тайну мы будем охранять любой ценой!» Свист, вырывающегося из баллона газа, достиг своей наивысшей ноты и резко оборвался. В момент взрыва Гриша сначала почувствовал, когда земля под его ногами коротко сдрогнула. Ну а уже потом последовала ярко желтая вспышка, озарившая окна первого этажа и брызнувшая во все стороны шрапнелью осколков. Он сразу же отвернулся, чтобы уберечь лицо, и тут ему в спину упруга нападала ударная волна, которая едва не бросила его на землю. Впрочем, удержаться на ногах ему так и не было суждено, поскольку в следующее мгновение в него врезалась выпрыгнувшая из окна артея. Они упали и покатились по газону, осыпаемый градом битого стекла и дымящихся обломков. «Тьфу, черт! Гриша выплюнул, угодивший ему в рот пучок травы. «Ты как, цела?» Собака же, едва вскочив на лапы, снова бросилась на землю и принялась кататься по ней, сбивая огонь с леющими местами шкуры. В воздухе запахло горелой шерстью. «Да все, все, хватит уже!» Не в силах сдержаться, Гриша схватил арте и стиснул в объятиях. «Ну, поджарилась немного, но бывает. Кости-то хоть целы?» Собака утвердительно кивнула и, высвободившись, отступила назад и подняла вверх морду. Принюхавшись на молнии, бросилась застрявшей в канаве у ворот машине Евгения. Гриша потрусил за ней следом, уже предвкушая неизбежную выволочку. И предчувствие его не обмануло. «Ты уже совсем совесть потерял!» Оксана, сидевшая на корточках рядом с Евгением, сверкала на него гневным взглядом. «Другие люди для тебя всего лишь расходный материал? Если они не члены стаи, то их жизни не имеют значения, и ими можно спокойно пожертвовать?» «Мы сами вызвались, а Гриша решил нам помочь, хотя и не был обязан» вяло попытался возражать журналист я в норме жить вроде бы буду успокойся не кричи так а ты коль будь джентльменом одолжи матери свою куртку парень спохватившись стащил себе джинцовку и накинул ее на обнаженные плечи оксаны которая хотя и избавила немного обличительный накал останавливаться пока не собиралась да вы тут все на голову скорбные как я погляжу откуда вы только в моей жизни беретесь тянет вас ко мне точно магнитом что ли или меня к вам «Родственные души, ага», — охотно согласился Николай. Самое страшное осталось позади. Их отчаянная авантюра удалась, и он облегченно отпустил вожжи, даже не зная теперь, что ей делать, смеяться или плакать. «А бабка-то наша где?» Резко изменившееся лицо матери заставило парня умолкнуть, сообразив, что он сморозил что-то не к месту. «Там осталось», — глухо буркнула Оксана. «Руслан ее подстрелил». «О!» Николай никогда не испытывал к Ирэне особо теплых чувств, да и она сполна отвечала ему с матерью взаимностью, но некоторые приличия все же следовало соблюдать. «Я сожалею». «Мы с ней простились». Девушка вовсе не горела желанием погружаться в еще свежие и болезненные воспоминания. Их отношения с матерью никогда не были простыми и гладкими. «Все наши разногласия в прошлом, и хватит об этом». Строго говоря, без ее помощи мы вряд ли бы справились, заметил Гриша. Да вы самостоятельно вообще ни на что не способны, дремавший в Оксане вулкан полыхнул снова силой. Любая ваша самодеятельность вечно идет не по плану, и кому-то постоянно приходится вытаскивать вас из того дерьма, в которое вы вляплись. Ну что за детский сад, честное слово! Спасибо на добром слове, мам, проворчал Николай. Мы тоже рады видеть тебя в добром здравии. Всегда, пожалуйста. Оксана умолкла, непонимающе глядя на него. Но потом ее мысли все же сумели догнать реальности, и губы девушки предательски задрожали. Ведь все они примчались сюда, зная, что могут погибнуть, подставлялись под пули не ради славы или удовлетворения жажды приключений и адреналина. ее близкие были готовы отдать жизни ради ее спасения, даже не задумываясь о правильности или глупости своих поступков. Они просто делали то, что считали необходимым. Так, как умели. Так, как могли. Так, как подсказывало им сердце. Она не выдержала и все же расплакалась, а Евгений неуклюже гладил девушку по голове здоровой рукой, не в силах подобрать нужные слова. Утешать он никогда не умел, тем более, что Оксана ни в чем утешении никогда до сильно не нуждалась. Да, иногда что-то идет не по плану, что-то не клеится, пробормотал он. Но это же не повод, даже не пытаться что-то предпринимать. Нельзя же просто сидеть на месте и продолжать спокойно пить пиво в то время как близкий человек оказался в беде». «По всей этой истории с самого начала абсолютно все пошло не так», — всхлипнула Оксана, — «начиная с того, что я сама была слишком самоуверенной и не прислушалась к вашим предостережениям. А потом Гриша даже покушение нормально организовать не сумел, то ли следы замести не смог по-человечески, Ну и покатилась». «Вот такой я, видимо, невезучий», — Гриша облокотился на изречённую дробью машину, меланхолично глядя на полыхающее здание. «То у меня не так». Это не эдак, да еще ружье это треклятое, будь оно неладна. Какое ружье? Оксана вскинула мокрое от слез лицо и подозрительно нахмурилась. Ну все, гришбан! печально вздохнул Николай, сочувственно похлопав приунувшего бородача по плечу. Вот теперь тебе точно хана.